Иосиф слушал, спрашивал, отвечал и спорил с большим воодушевлением. Нет, никто не мог написать историю еврейства лучше, чем он, носивший в себе все ее за и против. Как сын своей отчизны, он был сердцем с евреями, как гражданин вселенной, он стоял разумом выше их. И никто лучше его не знал границ, за которыми приверженность к отчизне — Становится нелепой крайностью. Он встал, подошел к шкафу, поднес пальцы к губам, Прикоснулся к белому, затканному бледными золотыми буквами занавесу, Низко склонился перед ним. И когда он так стоял, он чувствовал все бремя своей задачи, Но вместе с тем огромное желание работать и доверие к самому себе. Окрыленный, полный видений, покинул он зал со свитками Торы, чтобы вступить на тот путь, который видел перед собой до его последнего поворота. Жирные пальцы Клавдии Регина хозяйничали среди бумаг, вытаскивали таблицы, его хриплый голос объяснял их. Вопрос, о котором он докладывал принцу Домициану, был очень сложен. Речь шла опять об отрезках, остававшихся при распределении земли между военными колониями и присвоенных без всяких прав на то, распределяющими землю чиновниками или частными лицами. Этот обычай был освящен десятилетиями, и правительство терпело его. Однако Веспасиан уже принял меры к тому, чтобы конфисковать эту незаконно присвоенную собственность и таким образом получить земли стоимостью в 260 миллионов. Предполагалось, что конфискации будут подлежать земли, захваченные после 9 июня 821 года от основания Рима, дня смерти императора Нерона. Но уже его кабинет склонялся к тому, чтобы отодвинуть этот срок еще дальше, а именно до 13 октября 807 года, Дня смерти императора Клавдия. Таким образом, ценности, подлежащие конфискации, достигли бы значительных размеров. Вопрос заключался лишь в том, не создаст ли себе новая династия в результате такого отчуждения слишком много политических врагов. Теперь Регин предлагал назначить еще более далекий срок, а именно – 24 января 794 года, день смерти императора Гая. С помощью многочисленных хитро и осторожно составленных таблиц он старался доказать Домициану, что политический вред этой меры будет незначителен в сравнении с его экономическими преимуществами. Домициан слушал его, крепко прижав вздернутую верхнюю губу к нижней, что придавало его лицу выражение напряженного внимания. Он терпеть не мог Клавдия Регина, но, несомненно, лучшего знатока в экономических вопросах не сыщешь. Не прошло и десяти минут, как Домициан решил последовать его совету и в этом деле. Приняв решение, он почти не слушал дальнейший доклад, Его мысли отвлеклись в сторону, как противно в сущности, что приходится тратить столько времени с людьми подобными Регину. Но они необходимы для управления. И его отец это хорошо знал, почему и связался с полуевреем. И он до Мициан имел теперь все основания выработать себе определенный план на тот период времени, когда сам станет императором. Сведения о здоровье его брата, которые он получает окольным путем через Марула, доказывают, что подготовиться уже давно пора. Он улыбается, вспоминая, как меньше полугода назад тщательно разработал проект «Бежать из столицы», в которой его удерживала подозрительность Тита, в Галию или Германию, и заставить тамошний военный корпус провозгласить его императором. Теперь он может покончить с подобными фантастическими проектами. Престол ему обеспечен. Впрочем, удивительно, что с тех пор, как у него появилась эта уверенность, детали, которые раньше ему казались скучными, вызывают в нем серьезный интерес. Вместе с растущей уверенностью, что он будет императором, в нем просыпается унаследованная от отца любовь к организации, и когда он выслушивает доклады Ания Басса о военных делах, доклады Марула о делах политических, даже когда говорит с противным Регином об экономических вопросах, он яростно спорит по поводу каждой частности их сложных выкладок. Чтобы мыслить последовательно, ему нужны спокойствие и сосредоточенность. Нередко он запирается на целые часы. Он знает, его противники сплетничают, Будто он проводит эти часы, накалывая мух на булавке.